глава третья Да, ответил сну смумрик. У меня есть план из тех, что предназначаются только для одного. Ну ты понимаешь. Туви Янссон. Мир зашатался, опрокинулся, треснул и разлетелся россыпью белых гладких черепков, как бесценная ваза времён Аристарха просветённого, задетая полой манти метров силансия. В один миг рухнул привычный, веками устоявшийся уклад жизни, из которой исчезла неотъемлемая ее часть, уже ставшая необходимой для миллионов людей. Погасли в изночасье все осветительные шары и отключились все вечные ящики, местные аналоги холодильников. Города континента оказались оторванными друг от друга. Привычные торговые и пассажирские маршруты исчезли. При доставях путешественникам добираться домой самостоятельно на своих двоих. Те же, кого катастрофа застала в момент телепортации, вовсе исчезли, неизвестно куда. Медицина скатилась до уровня тех далёких времён, когда люди не умели пользоваться магией и становились лёгкой добычей для любой инфекции. Тысячи бальных остались без помощи, и лишились шансов на исцеление. Утратившие магические способности мистики возопили о грядущем конце света и срочной необходимости всем покаяться, пожертвовать ненужное мирское имущество храму и готовиться к переходу в иной мир. В непрерывных молитвах, разумеется. Их более удачливые коллеги, практикующие нетрадиционные методики, напротив, воспрянули духом, И сошли происходящие божественным промыслом, призванным доказать их исприность и несомненную истинность их учений. Среди молодых магов прокатилась волна депрессии и самоубийств. Их старшие коллеги исчезли так же загадочно, как исчезли Ален, Силанти и Джоана. Как выяснилось к концу дня, все трое собрались у Алена, который не решался покидать дворец из-за болезни маленького принца. Постенные метры сели у зеркала посмотреть на битву, и больше их никто не видел. Исчезли бесследно, как будто растворились вместе с одеждой. Испарились в один миг все магические защиты, охраны и сигнализации, предоставив полный простор действий всячаским криминальным личностям. Правда, к утру пятницы нездоровый энтузиазм упомянутых личностей по разным причинам поутих. Кому-то повезло хапнуть и вовремя скрыться, кому-то не повезло попасться в руки у сильных ночных патрулей, уполномоченных казнить без суда на месте преступления. Большинство же обнаружило, что в стелена чужое добро охранялось не только магией, но и прочными запорами, ворожёнными людьми и специально натасканными животными. А в каминном зале замка Докоста грохнулся с полки мастер Астуриус. нежданно обретший свой прежний облик. К вечеру, когда Пафнутий хватился своего рассеянного наставника, а Элвис, не дождавшись Морриган, поверил оправданиям младшего придворного мага касательно причин неисправности зеркала, оба отправили гонцов в Ортан. И тут-то выяснилось, что область бедствия заканчивается примерно у границ Поморья и Лондры. Известие понеслось из уст в уста, И на утро толпа чаще всех волшебников двинулись на север. Шелар лично проводил младших придворных магов и весь боевой спецкорпус в полном составе, выделив им в качестве охраны собственных паладинов. Но неудоумённый вопрос кузена, как можно отсылать элитное войско, когда война? Только махнул рукой, не в силах объяснить наивному варвару бесполезность кавалерии при сложившемся раскладе. Да и устал он об этом говорить. За ночь в генштабе наговорился. И, можно подумать, у него других забот нет. Вчерашний день вспоминался как кошмарный сон. Попрощавшись с Орландо и мэтром Максимляно, которые вдвоем увели под руки престарелого мэтра Алехандро, Шелар немного утешился, выяснив, что с супругой все в порядке, а придворный мистик не утратил своих способностей. Однако, спустя всего несколько минут, его величество был вновь потрясён очередным несчастьем. Опять, как всегда в самый неподходящий момент, пропал Мафей. Вроде бы он куда-то ушёл с Жаком с ведомым разрешением наставника, но точно этого никто не мог утверждать. Король послал целую делегацию домой к шуту, но дом был заперт, и по городу Жака тоже не могли найти. В процессе поисков под руку расстроенному королю опять попал незадачливый главный дворецкий, которому решительно не везло на королевское достроение. На него и легла задача навести порядок во дворце, разъяснить всем ситуацию и ликвидировать панику. Самому придворному ситуацию разъяснил лично его величество в двух предложениях с самыми простыми словами, какие только вспомнил, и добавил напоследок Что для обычной ежедневной уборки никакая магия не требуется. Однако в дворце бардак. Никто свою работу не выполняет. Пол грязный, скульптуры в пыли, на зеркале пятно, и кошки какие-то посторонние бегают. Главный дворецкий в порыве раскаяния и желания немедленно совершить какой-нибудь подвиг во славу короны, бросился лично ловить постороннего рыжего кота и гонялся за бедным животным. пока оно не нашло спасения в объятиях Камиллы. Ближе к вечеру, когда вернулась с работы Тереза и отперла дом, выяснилось, наконец, куда подевались Жак и Мафей. Как сообщалось в записке, заботливо оставленной на столе, а полтусы находились в гостях у Кантора в замке Моэрески, а за Терезой обещали заскочить вечером и забрать прямо из дому. Стоит ли уточнять, что ни вечером, ни позже – Никто за Терезой не заскочил. Оставив мысли о пропавшем кузене и искренней надеи, что в случае чего Кантер за всеми там присмотрит, его величество прыгнул в карету и отправился к драконам. Благо теперь они обитали под боком, почти у самой столицы, в леси развалин сам Кавиант. После пришествия у оплота вечности Араульично слетало взглянуть на новую пещеру, и бедных рис получил от супруги за все сразу. За неудачно выбранное место, за темпы строительства, за обман насчет времени на дорогу, а заодно и за корзинку листьев на рабочем месте. Новую пещеру, место для которой выбирали более тщательно, дракон выкопал за три луны, вдохновленные пинками супруги. Теперь при желании в гости к зубастой парочке можно было наведаться и без телепорта. Так как изгнанию Хриссу являться в стаю было строго запрещено, с дипломатическим визитом отправилась Арау. Строго на строго наказав мужу беречь яйцо, не вставать с гнезда, следить и бдеть и ни в коем случае не позволять себе расслабляться. Если он посмеет хоть понюхать свои любимые листья, последствия будут невообразимыми. Ночь прошла в обсуждениях и дебатах. Король, его министры и генералы до утра разбирали ситуацию и искали способы с ней справиться. К утру в оружейных уже ковали серебряные мечи, мастерили партии стрел и копий с бронебойными наконечниками и осиновыми древками. День грядущий обещал быть ничуть не лучше. Король в последний раз взглянул вслед от съезжающей кавалькаде, и неприятное воспоминание шевельнулось под самым сердцем. Оказалось бы сколько раз он отправлял кузена Эльмара на войну или в опасные походы, но почему-то вспомнился тот единственный случай, который окончился трагедией. Совсем расклеился. Подумаешь, всего одну ночь не поспал. Это же не причина. Шэлар развернулся и направился к дворцовой лестнице. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы Кира тоже оказалась в Лондре или по море. Но, во во-первых, было бы неразумным отправлять в дальний путь женщину, которая со дня на день должна родить. А во-вторых, если уж Кира куда-то уедет, то организовать отъезд следует так, чтобы никто не знал, когда и куда она отправилась и с какого места начинать поиски. Помня, во что ему обошлось пусть даже ложное похищение супруги полгода назад, Шелар хотел надежно обезопасить и себя, и ее родители, от повторения подобных несчастий. А ещё ему требовалось хорошенько подумать над выбором достойного убежища для королевы, так как Лондон представлялся не самым удачным вариантом. Что-то подсказывало Шэлару, что в ближайшее время захватчики привезут ещё одну такую же установку и разместят дальше к северу. А может и не одну. Кто знает, сколько их всего. Сам бы он на месте Горбатова точно подстраховался. Так что, вполне возможно, зря бедные маги с таким энтузиазмом рванули на север. Задумавшись, его величество споткнулся и чуть не наступило на знакомого рыжего кота, который с отчаянным мявом вывернулся из-под королевского сапога и рванул прочь за ворота, словно пытался догнать уезжающих магов. Вслед беглецу неслось жалобное кис-кис пополам с укористенными причитаниями. Видно... Чем-то глянулся к Амилле шкатливой котяра.